Глава вторая. Когда в твоей судьбе принимает участие советник императора, это хорошо. И вдвойне хорошо, если он не звонит никому и не кричит в трубку: "Не трогайте Антошку, он мой личный друг", а просто существует где-то в далёкой столице и думать о тебе не думает. За него всё делает сарафанное радио. Как бы ни утаивали от широкого круга факт приезда в Екатеринодар Шувалова, те, кому надо, об этом узнали. Равно, как и о том, что среди прочего советник государя встречался с одним разжалованным следователем. Зачем встречался? С какой целью? Что вообще может быть общего у столь разных, с точки зрения социальной пирамиды фигур? Может они родственники? Или наоборот, враги? Ох, не смешите меня, Михаил Игнатович! Как отставной сыщик может быть врагом самому Шувалову? Он его протеже, это же очевидно!» Слышал, что имеет некое касательство к недавним событиям? Да-да, лесовой человек Москвы, как бы даже не изличный СБ государя. Зачем он тогда здесь? Ох, ну кто же нам с вами об этом расскажет? А дальше включились механизмы самосохранения давно выработанные у чиновничьего сословия и которые из поколения в поколение только совершенствовались. Буквально на третий день после почти высочайшего визита на имя Лхуд Хара пришло письмо из Комитета внутренних расследований. В нем сообщалось, что дисциплинарная комиссия, решением которой я был уволен со службы, допустила ошибку. Не учла послужной список и характеристику следователя у бомба Антона Вадимовича Лисового. Документы эти, явно по недосмотру мелкого клерка, несомненно уже строго наказанного, не были приобщены к делу, а потому, в общем-то, и произошла накладка. Но теперь члены комиссии докопались до правды, со всеми необходимыми сведениями ознакомились и пересмотрели своё решение. Следователь Лисовой, восстанавливавшийся на службе с небольшим наказанием в виде выговора, который тут же, впрочем, снимался как компенсация за якобы ошибку системы. В общем, через 3 дня после отъезда Шувалова, без всякого его вмешательства, я снова числился следователем, а на четвёртый уже переводился в серебряную секцию полноценным агентом, а не консультантом. Кроме того, в определённых кругах я ещё и обрёл репутацию человека, к которому дорогу переходить ни в коем случае не стоило. Во избежание, так сказать, с такими-то погровителями Должность консультанта, изначально создававшаяся под меня, потеряла смысл, но она была согласована в столице, то есть требовала замещения, иначе не порядок выйдет. Ставка есть, а человека нет. Не знаю, как в других странах такие вопросы решают, а у нас в империи уже сложилась определённая практика. Человека найти куда проще, чем ставку выбить и через все процессы бюрократического согласования протащить. В итоге консультантом в секцию оформили Кейтлин трёх зайцев одним выстрелом убили и вакансию заполнили, и человека потенциально опасного под присмотром оставили, а заодно и собственными средствами к существованию его, точнее, её обеспечили, а то ведь тяжело поподанцам с трудоустройством. Собственно, именно поэтому она и участвовала в совещании, которое собрала Шара Малая. Синикура там или нет, но раз уж получает жалование, то и обязанности на неё распространяются. Впрочем, девушка нисколько против этого не возражала, напротив, с энтузиазмом погрузилась в новую для себя сферу. А поскольку в службе она мало что понимала, ей особенно хорошо удавалось задавать вопросы. Как сейчас? Почему полиция Кирчи хочет привлечь секцию к делу о самоубийствах? Годрах едва начал выводить на интерактивный экран данные, полученные от крымских коллег, и пока там были только фотографии восьми жертв – девушек, различными способами решивших уйти из жизни. Все как одна молодые, симпатичные, но, в общем-то, ничем особенно не примечательные. Потому что за подобными случаями очень часто стоит запретная магия – С бесконечным терпением пояснила Амалая, после чего, видя, что у Кетлин уже заготовлен новый вопрос, жестом велела ей помолчать. Но полиция и этих-то не сразу в одну серию вязала. "Годрым, закончи уже с общей картиной". "Пару минут, госпожа", отозвался он. Орг был подключён к интерактивной доске и мог усилием мысли выводить на неё всю доступную информацию, а так как в секции он, кроме прочих занятий, выполнял задачи штатного аналитика, всё необходимое он уже прочёл и теперь занимался тем, что выдавал для нас общую картину преступления. Точнее, целых 8 преступлений, которые, это Амалая совершенно верно заметила, в серию связали далеко не сразу. точнее сказать, произошло это несколько дней назад, на восьмом самоубийстве, и то лишь потому, что в Керчи погибла дочка мэра другого крымского города Феодосии, а до того дела всех самоубийц тихо убирались на полку с надписью нет состава преступления. В общем, чем больше я смотрел на доску, где появлялись всё новые и новые данные, тем больше видел, что никакие это не самоубийства. Восемь девушек, похожих друг на друга, как двоюродные сёстры, но с разными обстоятельствами ухода из жизни. На первый взгляд, никакого сходства в их делах не было. Кроме типовой внешности, однако, сами способы суицида настораживали. Первая прыгнула с балкона гостиничного номера, вторая вышла на оживлённую автостраду в час пик, третья перерезала себе вены, четвёртая утопилась в море, пятая повесилась, шестая выпила яд, седьмая застрелилась в оружейном магазине, а восьмая Та самая Едочка Мэр намешала такое количество алкоголя и таблеток, что не выдержало даже молодое сердце. Очевидно же, да? Ни одного повтора. Так словно все девушки принадлежали к некому тайному клубу, где разыгрывали способы проститься с жизнью, делая каждый из них уникальным. Разные способы самоубийства как показатель связи между преступлениями вскинула брови на моё замечание Шара Малая. Интересное наблюдение. Не факт, что верное, но Горды пометь на доске будь добр. Ещё ни у одной из них не было причин травиться или прыгать с балкона, дополнил Орк, делая пометку. Ни несчастной любви, ни неприятностей на службе или, например, пристрастия к наркотикам. Просто жили люди, а потом решили умереть. Тоже уместное замечание. Всегда есть мотив даже для самоубийства. Просто так никто не сводит счёты с жизнью, тем более молодые девчонки. К тому же, приезжи. Да, керченских среди них нет, подтвердил орк, выводя под каждой фотографией на доске место жительства. Кто-то из малороссии, кто-то живёт в Крыму, но из другого города. А это вот с Екатеринодара, к родня на неделю в гости приехала. Цели приезда у всех разные, от отдыха до служебной командировки. «Может, перестанем уже называть эти случаи самоубийствами?» — предложил я коллегам. «Тут явно прослеживается умысел и чья-то воля. Схожая внешность, одинаковый возраст, плюс-минус пара лет, не местные». «Согласна», — поддержала меня Кейтлин. «Это убийства. Кто-то доводил их до самоубийства». Все остальные молча кивнули и продолжили наблюдать за тем, как Годрах заканчивает формировать данные на доске. На это у него ушла примерно минута. Итак, что у нас есть? На правах старшей начала обсуждение Шара Малая. Восемь смертей произошедших за 4 месяца, примерно по одной раз в 2 недели. Поправь меня, Годрам, если я ошибаюсь. Примерно, подтвердил тот и расположил карточки девушек на возникшей временной шкале. У последних жертв имеется остаточный магический фон, продолжила эльфка. Правда, тест на мою делали только шестой, седьмой и восьмой. Да и то лишь после того, как обнаружили остаточные маносы у дочки мэра. По остальным убитым мы ситуации не владеем. Их тела уже захоронены в родных городах. Даже если мы захотим проводить эксквамацию, времени это займёт порядком. Пока я предлагаю принять как факт, что фон имеется у каждой. Потом, когда коллеги на местах пришлют отчёты, уточним. Все закивали, и я тоже. Правда, думал не о пяти экзгумациях, а о том, как нам повезло, что своей последней жертвой убийцы выбрал дочь мэра Феодосии. Если бы не этот его просчёт, мы могли бы не скоро узнать о том, что творится в этом маленьком приморском городке. А так я представил, как это было. Убитый горем отец приезжает на опознание в Керченский морг. Видит свою дочь на стальном прожекторском столе, выслушивает версию о самоубийстве, после чего начинает орать. Сообщает, что Анна была хорошей девочкой, никогда не пила, и уж тем более не стала бы травить себя таблетками. В общем, он не верит и ищет виноватого. А так как возможности у него чуточку больше, чем у всех остальных убитых горем родителей вместе взятых, то требует, чтобы тело его дочери исследовали на магию. её следы обнаруживаются, дальше всё проще. К кому-то из местных полицейских. Ага, вот его фамилия, следователь Филиппов, приходит в голову, что дочь мэра Феодосии и ещё одна девушка в морге внешне очень похожи. Решая проверить догадку, он заставляет эксперты провести тест и с этой жертвой несчастного случая. Вскоре, получив подтверждение, здесь магией шестую ему уже подсказывают проверить, а потом вступают в силу алгоритмы, вбитые в каждого нормального следока. Он ищет подобные, он ищет и, естественно, находит. Так на доске Екатеринодарской секции появляются восемь фотографий: три подтверждённых жертвы запретной магии и пять предполагаемых. Почему именно запретной? уточнила здесь Кэтлин. «Ну, если мы считаем, что девушки не сами решили свести счеты с жизнью», начал я, опередив открывшего рот Годраха. «Магия контроля и принуждения? Убийца-орк?» Тут же сориентировалась девушка. Про видовые особенности магии она уже знала. «Не обязательно», — Шарамалая в очередной раз остановила фонтанирующую вопросами Кейтлин. «Но вывод напрашивается. Согласна». «Есть и артефакты, с помощью которых можно заставить человека сделать то, чего он не хочет», — сообщил гном. «Но они тоже под запретом!» «А еще проклятие!» Тихо так, чтобы услышать его мог только я, сообщил Васильич. Он еще стеснялся высказываться в компании нелюдей, хотя как сотрудник секции мог и даже должен был это делать. Забрать с собой домового мне предложил Лхудхар. Сам орк не очень ладил с метаморфами, а после моего ухода Васильича надо было закреплять за каким-то другим следователем у Бомпа, чего никто из них не хотел». Вот и вышло, что остался мой бывший порученец. Не удел хоть увольняю его, а ведь для домового без прописки это смерти подобно. Да и сотрудник полезный. Так что я согласился. Согласовал этот вопрос с Эльфкой, нашёл подходящий валенок, в котором и принёс домового в новое помещение. На замечание Василича я ответил поощрительным кивком, мол молодец, верное замечание. А вот представители старших раз как по команде либо скривились, либо презрительно хмыкнули. С их точки зрения версия, озвученная домовым, не имела права на жизнь, потому что, ну, какая магия у младших? Заговоры наговоры, и с их помощью убиты 8 девушек. Да ладно. Мне тоже не казалось, что использовалось проклятие, но предположение нельзя было исключать, не проверив. В отличие от эльфов, гномов и орков, я прекрасно знал, каких дел можно наворотить с помощью способностей младших рас. Был у меня один случай в практике, когда один мстительный, да еще и бездомный метаморф целую семью чуть со света не сжил. Мы довольно быстро сумели разобраться, никто не успел умереть, так лёгким испугом отделались, да не врозами, а могли и руки на себя наложить. Пройди и побольше времени, а было всё просто. Семья с ребёнком заселилась в квартиру, прежний хозяин умер, естественные причины, а домовой, который с ним договор заключал, остался Что примечательно, про него никто и не вспомнил в ЖЭКе, так как человек и метаморф не оформляли официального соглашения, чтобы не платить налоги. Но прописку провели по всем правилам, так что формально перевертыш в своем праве был. Новые жильцы сперва его обидели, уж не помню как, а потом решили выселить, но тоже сэкономив. Пригласили для этого не официального представителя ЖЭКа, а какую-то родственницу из деревни. Та своими отпугивающими травами ситуацию ещё больше обострила, и домовой начал жильцам мстить. Делал он это грамотно и тонко. Здесь труба протечёт, тут шуруп, который полку держит, расшатается. По ночам концерты устраивал, а под конец и вовсе границы приличий потерял, стал видения спящим посылать, делая невыспавшихся людей нервными и раздражительными. А те, вместо того, чтобы выселить незаконного жильца, продолжали войну народными средствами. Например, выставляли прокисшее молоко в глюце, а в хлеб осколки стекла заталкивали. Идиоты, в общем. Когда к делу подключился у бомб, лихорадил уже весь подъезд. Морф слетел с катушек, пришлось не без помощи других домовых в окрестных домах обитавших его разовлащать. Жалко, бедолагу было, но тогда я урок усвоил: младших нельзя недооценивать. Только вот, учитывая обстоятельства нашего дела, я не мог придумать мотива, по которому перевёртыш стал бы девушек до самоубийств доводить. С другой стороны, до недавнего времени я его вооружённых винтовками домовых не встречал, а тут довелось правда там не метаморф был в чистом виде, а продукт магогенетики, как и Гейтлин. И если мы имеем дело с детищем ввисекторов, подобных тому, которого ИЗБ забрала. Кажется, последние слова я произнёс вслух, потому что услышал слова гнома. Вряд ли, Антон, это не проклятие, а заклинание контроля или артефакт. У проклятия совсем другой фон. Это я тебе как эксперт говорю. Я кивнул с благодарностью. Хорошо бы, чтобы наше новое дело не было связано с организацией вивисекторов, а то в последний раз всё большим количеством смертей закончилось. Пока работаем по версии заклинания контроля, пуды тоже лошара малая. Гудрых, это больше твой профиль. Какие предположения, что это может быть? Орк некоторое время молчал, прикрыв глаза. Не игнорировал вопрос, просто размышлял, как точнее на него ответить. Это племя уделяет очень большое внимание точности формулировок. Если заклинание применял орк, то с высокой степенью вероятности это аяхо, иначе называемое подавлением воли. Формально его изучение не запрещено, а применение обширно, в том числе и в лекарских практиках. Годрах открыл глаза и посмотрел на меня, а потом на Кейтлин, после чего специально для нас пояснил, Как аналог анестезии, пациент не чувствует боли, но может точно выполнять все команды целителя. Но применение Аяха для того, чтобы заставить кого-то совершить самоубийство, это как паспорт на месте преступления оставить, дополнил коллегу НОБ. Оно связывает целителя и пациента. Мы так и не смогли преодолеть данные условия при помещении заклинания в артефакт. К тому же, оно требует физического контакта мага И объекты, в свою очередь, уточнила Эльфка. А это опасно для убийцы, подытожил я. Всё равно что за руку человека к краю балкона подвести и столкнуть. Кто-нибудь до да заметит. А в случае с выходом на автостраду нет, это не Аяхо. Кстати, а что если Гродра, а из девушек могли сделать поднятых? Орки придумали заклинание, создающее живых мертвецов во время первой войны старших рас. Послушные, пусть и не очень умные, подвижные марионетки были живым щитом, принимавшим на себя магические атаки альфов, давая тем самым время на подготовку ответного удара. Но главное, они были абсолютно послушны своему хозяину. Орк опять прикрыл глаза и погрузился в изучение материала в дела. "Нет", с уверенностью сказал он через некоторое время. "В этом случае в телах жертв произошли бы необратимые изменения". которые бы нашли отражение в отчёте судмедэксперта. Девушки не были поднятыми, но раз уж ты припомнил одно наше заклинание времён первой войны, то и мне на память кое-что пришло. Так не держи в себе, поделись, поощрил я его. "Офицерский венец", сказал он и выразительно посмотрел сперва на Ноба, а затем на Шара Малаю. "Твою мать!" тут же отреагировал гном. Это плохо, поддержала его эльфка. Я тоже вопросительно оглядел не людей, а для несведущих будут пояснения. Годрых открыл было рот, но Шара Малая его опередила. Артефакт из тех времён, когда старшие расы ещё не разругались друг с другом и врагами числили только людей, созданный на сплаве трёх видов магии абсолютно универсальный, требующий так мало энергии, что пользоваться им мог бы даже не маг. Как следует из названия, насели его офицеры, командиры полков с солдатами, в которых были люди, все как один готовы умереть, но выполнить приказ офицера с венцом. И это плохо, да? ничего не поняв уточнила Кетлин. Очень, сказал я ей. В отличие от неё, я сразу уловил главное. Это неприлично расширяет круг подозреваемых.